Конечно, мое главное устремление как художника было к художественной работе. Трудно представить, когда удастся мне воплотить все художественные заметки и впечатления. Так щедры эти дары Азии. Никакой музей, никакая книга не дадут права изображать Азию и всякие другие страны, если вы не видели их своими глазами, если на месте не сделали хотя бы памятных заметок. Убедительность. Это магическое качество творчества, необъяснимое словами, создается лишь наслоением истинных впечатлений действительности. Горы везде горы, вода всюду вода, небо везде небо. Люди везде люди. Но тем не менее, если вы будете, сидя в Альпах, изображать Гималай, что-то несказуемое, убеждающее будет отсутствовать. Кроме художественных задач, в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древности Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев и отметить следы великого переселения народов. Эта последняя задача издавна была близка мне. Мы видим в последних находках экспедиции Козлова в трудах профессора Ростовцева, Боровки, Макаренко, Толя и многих других. Огромный интерес к скифским, монгольским и готским памятникам. Сибирские древности, следы великого переселения в Минусинске, Алтае, Урале, дают необычайно богатый художественный исторический материал для всего общеевропейского романеска и ранней готики. И как близки эти мотивы, для современного художественного творчества. Многие звериные растительные стилизации могли выйти из новейшей, лучшей мастерской. Основной маршрут экспедиции выразился в следующем обширном круге по серединной части Азии. Дарджилинг, монастыри Секима, Бенарес, Сарнат, Северный Пенджаб, Равалпинди, Кашмир, Ладак, Каракарум, Хатан, Еркент, Кашгар, Аксу, Кучар, Карашар, Таксун, Турфанские области, Урумчи, Тяньшань, Казиунь, Зайсан, Иртыш, Новониколаевск, Бийск, Алтай, Ойротия, Верхнеудинск, Бурятия, Троицко-Савск, Алтынбулак, Урга. Юмбейсе, Ансиджау, Шибочен, Наньшань, Шарогольчи, Цайдам, Нейджи, Хребет Марко Пола, Кукушили, Дунгбуре, Накчу, Шензадзонг, Сагадзонг, Цингридзонг, Шекардзонг, Кампадзонг, Сепола, Ганток, Дарджилинг. Следуя по горным перевалам, перейденным, мы получаем следующий лист 35 перевалов от 14 тысяч до 21 тысячи футов. Соджила, Кардонкла, Караулдаван, Сассер, Дабзанг, Карокурум, Сугет, Санжу, Урту, улан Уландабан, Chahariin-Daban, Hentu, Neiji-La, Kukushili. Dungbure, Tangla, Kamronkla, Tazankla, Lamsi, Naptrala, Tamaker, Shentsa, Lansenagri, sagla, Lamling, Pongchenla, Donchenla, Sangmola, Kiegonkla, Sukchungla. Джала, Урангла, Шарула, Кулунгла, Сепола.